Глава 13. Эй, ой, Хорхи, у меня что-то на плече. Капитан Джоанна, здесь случается, что некоторые насекомые проникают в кабины, но вам не след. Да нет, дурак. Я имею в виду не моё собственное плечо, а плечо Тора. Тора? Я забыла, что вы не в курсе. Я назвала своего робота Тором. И не делайте по этому поводу никаких замечаний. Это знак не ненависти, а не восхищения. Я думал, что вы были очень дружны. Я только служил под командованием Террошаха. Он мне не нравился. Но ведь вы, помнится, весьма ретиво гонялись за мной, затем поймали и вернули обратно к Террошаху на железную твердыню. Это правда. Но я этого делать не хотела. Я не хотела, чтобы вы вернулись. Вся затея со второй попыткой была сумасшествием. Вы думаете, терошек сумасшедший? Хорхе, всё это пустая болтовня. Что я должна делать с гадиной на плече моего робота? А оно что, оно похоже? Не могу сказать. Она довольно больших размеров. Я чувствую, что робот даже наклонился под её тяжестью. Чем-то это отваря напоминает животное семейство кошачьих. А, ну, это вероятно древесная пума. Они встречаются в этих местах. Они чёрные, иногда даже чернее самих джунглей. Мы видим их точно так же, как вы видите сейчас. И когда света достаточно, он отражается в их зрачках. Жуткое зрелище. Никто никогда не мог их поймать, да никому это и в голову не приходило. Пума немного покатается, а затем спрыгнет на ветку дерева. Они никогда не ходят по земле. Со всех сторон до Эйдена доносились всевозможные звуки. Самым сильным, перекрывавшим крики животных и шелест листвы, был почти непрекращающийся отрезк древесины. Ээты передовые машины прокладывали дорогу в джунглях. Эйден выбрал по возможности самый короткий путь к месту сражения, определив его по карте настолько точно, насколько это можно было сделать, пользуясь искажёнными показаниями приборов. Смешиваясь с лесными звуками, до них доносился шум далёкой битвы. Они видели отсветы взрывов, Не слишком полагаясь на сделанные расчёты, Эйдон ориентировался также и на них. Она исчезла, сообщил вдруг Джон. Древесная puma. Я даже не заметила, как она спрыгнула. Ещё секунду назад была тут, а теперь исчезла. Лежавший рядом с Джоной кочевник заснул. На его лице застыла гримаса страдания и боли. До этого он сказал, что дёргающая боль в руке и плече сильно беспокоит его, и он надеется, Джоанна поспешит и спасёт кречетов очень быстро, после чего он сможет получить какую-нибудь медицинскую помощь. На основном экране всё время стояла одна и та же картина непроходимых джунглей. Джоанн удивляла, как в этом диком месте можно не сбиться с дороги. Она собиралась задать Эйдену несколько вопросов о болоте, как вдруг по открытому радиоканалу раздался недовольный, режущий слух голос жребца. Командир Хорхи, наглый с жалкого Вальнеги, рассердил Ажуанну. В конце концов, она была тут старшей по званию, и томути последовало докладывать ей. Она поручила Эйдену просто вести их через болото, а не брать на себя командование. Только то, что жеребец явно хотел сообщить что-то срочное, удержало её от немедленного резкого выговора. "Докладывайте, жеребец", откликнулся Эйден. "Мой определитель магнитных аномалий показывает два объекта, движущиеся нам навстречу. Они могут быть кречетами, но я сомневаюсь в этом". Один из сигналов точно даёт боевой орёл, а последний боевой орёл в нашем гарнизонном соединении давно сломался и списан. Значит, это роботы Волков? Я думаю, да. Если мы их увидим, их то скорее всего и они обнаружили нас. Разберёмся с ними, Вуд. Вот. Вуд. Командир Позвольте напомнить вам, зазвучал по линии связи холодный голос Джоны, что я здесь старший офицер, и мне решать, кто будет сражаться с этими незваными гостями. Фраза при всём должном уважении уже она била единожды о комин, но он всё же её использовал. При всём должном уважении к вам, капитан У меня с Жерепцом есть опыт ведения боевых действий на этой территории. Мы хорошо справляемся со сдешними трудностями. Будет лучше, если мы встретим эту парочку, а остальные Позвольте напомнить вам, командир звена, что вы здесь не только мой подчинённый, но на вас к тому же чёрная лента. Поэтому каждый протест с вашей стороны я вынужден рассматривать Как нарушение закона. На встречу гостям пойдём мы вдвоём. Вы и я, всем остальным оставаться позади. Когда они двинулись вперёд к роботам чужаков, Жиребед связался с Эйденом по их личному радиоканалу. Я прикрою тебя, Хорхи, она даже не будет знать, что я поблизости. Спасибо, жеребец. Если из-за безрассудства Джоанны я попаду в зубучий песок, убедись в этом и поставь у ближайшего дерева памятник. Быстрый взгляд на карту местности, горевшую на вспомогательном экране, показал Эйдану, что встреча с чужаками произойдёт без сомнения на кровавом болоте недалеко от края топи. Неопытность Джоанны замедляла их продвижение через джунгли. Эйдену приходилось расчищать дорогу. Это может быть и тешило его самолюбие, но никак не способствовало лучшему выполнению задачи. Когда они достигли края болота, идти стало немного легче, но скорость осталась прежней. Эйден был очень осторожен, не желая попасть вместе со своим разрушителем в трясину. Взглянув на экран, Он увидел, что волки тоже определённо засекли их и направляются навстречу. Хорхе: "Да, кажется, мой нейрошлем сломался. У меня такое чувство, что я иду во сне". Нет, у вас ничего не сломалось. Это ощущение от движения робота через болото. В принципе, приблизительно так же чувствует себя человек, идущий пешком по болотистой местности. При каждом шаге, когда нога опускается в трясину, возникает ощущение неустойчивости. Роботу необходимо точно такая же корректировка движения, и мы улавливаем это с помощью наших нейрошлемов. Побывав на кровавом болоте несколько раз, вы привыкнете. Сомневаюсь. Джонни начинал оказаться Что служба на станции Непобедимая состояит исключительно в бессмысленном блуждании по болоту. Конечно, предполагалось, что воин должен приспособиться к любым условиям, в которые попадёт, но мысль о сражении в этом богом забытом месте казалась ей абсурдной. Когда две пары роботов достаточно приблизились друг к другу, эфир наполнился шумом. Эйдан понял, что враги очевидно пытаются установить с ними связь. Он попробовал настроиться на частоту, на которой шла передача, и убрать помехи. В какой-то мере это ему удалось. Он расслышал голос водителя боевого орла. "Объявите, кто вы и каковы ваши силы?" говорил он. Это был традиционный конец вызова для опознания. "Я не обязан, Хорхе, Право отвечать принадлежит мне. Делайте, как вам нравится. Мы клан Кречета, заявила она. Я капитан Джоанна из Соколиной стражи. Наша численность вас не касается. Если вы представляете клан Волка, мы с гордостью признаём, что мы клан Волка. Мы разведчики, исследующие эту территорию. Вас включили в боевую заявку. Да, разумеется. У вас акцент паршивой вальняги. Это было страшное преднамеренное оскорбление. Даже члены клана Волка не могли не знать, что среди соколиной стражи нет валнорождённых. Вместо ответа Джоан надал обешенную очередь из скорострелки. Эйден понял, что она, нарушив уговор, давно уже привела оружие в боевую готовность. Выстрелы, естественно, прошли мимо цели. Задели должно быть кроны деревьев, разбудили древесную пуму. Жеребец, находившийся очевидно неподалёку, его голос был слышен по их радиоканалу, негромко засмеялся. Второй разведывательный робот относился к типу дракон. Так же, как и боевой орел, он был легче любого из роботов-кречетов. Но на болоте все различия в весе и в вооружении обычно играли крайне незначительную роль. Главное заключалось в том, что из четырех воинов один, лишь Эйден, имел опыт ведения боевых действий в кровавом болоте. От мысли, что он не может проиграть, у него поднялось настроение. Он фактически имел возможность уничтожить сразу обоих врагов. Не ожидая инструкций Джоан и Эйден быстро двинулся навстречу неприятелю. Догадавшись, что он собирается делать, она закричала ему по линии связи: "Стойте, я не потерплю такого неповиновения. Отвечайте, командир взвена!" Эйден, оставаясь безмолвным, двигался дальше. «За это, командир Хорхи, мы встретимся с вами в круге равных!» Кайль Перша упразднил на Глории круг, проворчал Эйден, не останавливаясь. Через смотровую щель Джоанна наблюдала, как Эйден в своем разрушителе исчезает в густом тумане. Продолжая двигаться по его следу, Джоанна увидела, что он подошел к врагу уже на несколько десятков метров. Вот он открыл огонь, и с первого выстрела вывел из строя дракона. «Ты просто рисуешься передо мной, жалкий уродец!» Тихо пробормотала она, зная, что Эйден не услышит ее, даже если между ними сохранилась связь. Она совсем забыла, что в машине в пассажирском кресле сидит кочевник. «Что вы сказали?» — спросил он. «От испуга она даже подскочила. Не имеет значения, я обращалась не к тебе. Держись крепче, мы начинаем бой!» Она направила вурдалака к месту стычки, с раздражением отметив, что с одним из волков Эйден уже расправился. Дракон стоял без движения, наклонившись назад. «Откак?» Только ствол дерева удерживал его от падения в тёмную болотную жижу. Не подавал признаков жизни и его водитель, Эйден, сосредоточил весь огонь на боевом орле, и насколько Джоанна могла судить по искажённым показаниям приборов, так же выигрывал бой. Одно попадание следовало за другим. Боевой орёл сотрясался, Неожиданно Вурдалак Джоаннис съехал в бок. Его нога попала в глубокий ил, затем другая нога робота тоже начала соскальзывать вперёд и остановилась только зацепившись за что-то. Сконцентрировав всё внимание на нейрошлеме и управлении, Джоанна выровняла машину, удержав от падения назад. Однако, справившись с управлением, Она обнаружила, что нога робота застряла, и её никак не вытащить. Что Джоанна ни делала, нога оставалась в цепких объятиях болотных растений. Оглядевшись, Джоанна увидела, что Эйден и боевой орёл удаляются от неё. Боевой робот волка пятился назад, отступая. Джоанна ещё раз дёрнулась изо всех сил в отчаянной попытке вырвать ногу робота. Но тут из аварийного монитора систем связи и навигации ударил сноп искр, и он отключился. Это означало, что теперь в незнакомом ей месте Джоанна может полагаться лишь на собственные силы. Её робот, по крайней мере, временно выведен из строя. Она далеко от своего подразделения, А в голове как на зло не возникает ни одной маломальски подходящей идеи. И совершенно непонятно, как выбраться с этого чёртова болота. Экраны пульта управления померкли. В их слабом свете предметы в кабине казались неестественно серыми. Кочевник увидел, как тяжело опустились плечи Джоанны. Кажется, у вас небольшое затруднение, поинтересовался он, с трудом удерживаясь от смеха. Только темнота и застёгнутые привязные ремни не позволили Джоанни задушить кочевника на месте.